Александра Черчень. Дипломная работа по обитателям болота. Черчень А. 2014. Оформление ООО издательства Эксмо. 2014. Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети интернет и в корпоративных сетях для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав. Глава 1: Я поправила шляпку и, подобрав юбки, спустилась с крыльца. Махнула на прощание Мэрилин и свернула направо по узкой улочке. «Юля может все же машину вызвать, если ты не соизволила дождаться Феликса». Окликнула меня бывшая всадница смерти, она же наша домовая. «Нет, спасибо». Я обернулась и сдвинула на нас зеленые очки, чтобы лучше видеть собеседницу. «Хочу погулять. А Кик?» Он же вернулся очень поздно и сегодня ему на работу к обеду. «Так что пусть отдыхает». «Ну, как хочешь». С сомнением протянула полупрозрачная женщина и, махнув мне рукой, закрыла входную дверь небольшого уютного особнячка. Я двинулась вниз по вымощенной округлыми булыжниками улочке. Дом Ла Шаваира располагался в старой части города, и поэтому дорога тут была такая, а не сложенная из больших серых плит, по которым удобно ездить на автомобиле. Немного подумала и, глянув на едва-едва показавшееся из-за горизонта солнце, Сняла очки и положила их в сумочку. Вредное ядовитое светило еще не поднялось высоко, а поэтому можно обойтись и без них. Окинула довольным взглядом ряд аккуратных домиков, сложенных из камня всех оттенков зеленого, с кровлей, покрытой железными листами, которые отливали медью в лучах позднего в этих краях рассвета. Все же очень мило тут». Окна открыты, ажурные занавесочки треплет шаловливый утренний ветер. А также цветы, цветы и еще раз цветы. И под окошками, и в палисадниках, и даже на круглых клумбах посреди дороги. Через несколько минут я вышла на более широкий проспект, по которому ездили редкие машины. По троторам куда-то спешили пешеходы, такие же ранние пташки, как и я. Наткнулась взором на странное создание которая была очень похожа на прямоходящую, одетую в костюм птицу. Грифон заметил мой взгляд и приподнял шляпу цилиндр, едва заметно склонив голову. Я улыбнулась ему в ответ, и мы разошлись. Вот что еще мне нравилось в обитателях местного болота, так это доброжелательность и отзывчивость. Запрокинула голову к прозрачно-голубому небу, которое отсутствием облаков обещало сегодня жару. Все же какое счастье! что Мээжи забрала меня сюда. Если куда-то и стоило попадать, то именно в это вот своеобразное болото под названием Сектор Малахит. В государстве была, разумеется, и столица, изумрудный город. Его жители были на лицо ужасные, но добрые внутри, и носили зеленые очки. Правил же всем этим безобразием Оливиафан Гудвин Ладашр. Почти такой же великий и ужасный, как и в фантазиях Баума, но все равно иной. Но откуда столько сходства с моими любимыми детскими сказками? Я так и не поняла за это время. Около месяца назад одна зеленая богиня по имени Маэжи вытащила по заказу своего внука психолога. Посылочкой с сюрпризом оказалась я. Совершенно бесполезным подарочком, надо отметить». Но Феликс все равно взял надо мной опеку, связав нас узами Риоле-Риолан, и я тогда очень долго пыталась выяснить, что же это такое. Как назло, никто не говорил. В итоге оказалось, что именно так болотные граждане высшего эшелона формируют себе личный и близкий круг. На добровольно-принудительной основе обзаводятся близкими по духу людьми. Друзьями, проще говоря. Но кроме почтенных обязанностей личной кошки господина управляющего, я все же получила должность придворного психолога. И не нужно быть семипядей во лбу, чтобы понимать. Должность эта исключительно декоративная и созданная совсем недавно. Надо же было хоть куда-то пристроить дар небес в моем лице. Но ну а что? Ведь я не просто так, а от зеленой богини. А обижать богинь себе дороже». А потому меня, как ребенка, посадили в манеж, то есть в кабинет, дали погремушки, книжки и иногда давали поиграть, подгоняли клиентов, которых наловили незадолго до этого. Не сказать, чтобы я обижалась на такое положение дел, ведь в общем-то меня не пытались заклевать или опустить. Хотя и не все было совсем уж ровно. Основные проблемы были из-за моего непрофессионализма и того, кто именно являлся моим опекуном. Опекун у меня, ранее всячески отличавшийся на интимном дворцовом фронте, вдруг раз и перестал геройствовать. Как раз тогда, когда появилась я. Какие выводы сделали неуравновешенные чешуйчатые, пупырчатые и хвостатые дамы? Они посчитали, что управляющий променял их хладнокровную компанию на мою. И ведь не объяснишь, что браслетики Лалы которые надевают влюбленные на наших руках недоразумение. Просто один кикимор однажды захотел надеть на свою кошку ошейник, чтобы контролировать и всегда знать, где она. Кошка так сразу соглашаться не захотела, а потому немного сглупила, нацепив такую же и на своего хозяина. Поэтому минимум три месяца, пока не спадут лалы, мы с кикимором друг другу верны». «Ведь эти игрушки связывают и эмпатически, то есть мы чувствуем любые сильные эмоции друг друга». Феликс не горел желанием просвещаться и узнавать, каково быть женщиной, но за это ему пришлось и свои аппетиты ограничить. «Пока вспоминала, я уже вышла из центра города и попала в лесопарковую зону, которая раскинулась на многие мили вокруг. Мой же путь лежал вверх по очень широким светлым ступенькам» утоптанным дорожкам и изящным мостиком, перекинутым через быстрые бурные ручьи, которые спускались по склону, на вершине которого и была конечная точка моей прогулки. Калензар – резиденция Гудвина и мастеров. Потрясающее место, от которого захватывала дух, ну и место моей работы, так как там дух у моих коллег по труду на благо Малахита захватывало также и от эльфов. Эти прекрасные и не очень остроухие и являлись моей проблемой, а вернее то, что их прелесть слишком высоко ценили болотные барышни. Решить этот вопрос было сложно, но попытаться все равно стоило, так как я хочу остаться, и приложить придется все усилия. Причем не только в работе, но и на поприще изменения общеизвестного мнения. «Я, к сожалению, не раз вела себя неправильно, по сути, кидалась из крайности в крайность». С одной стороны, оправдание моим качелям есть. Стресс и новый мир, в котором у солнышка очень своеобразное излучение. Как говорил Феликс, в среднем адаптации переселенцев занимает тут от трех месяцев до полугода. Меня же выгоняли из прежних рамок настолько жестко и решительно, что итогом стало некоторое нервное расстройство. Надеюсь, что теперь, осознавая причины, я смогу не только вести себя, как полагается, но и исправить последствия предыдущих ошибок, которых было немало. Ну а работа... Эх, психолог из меня очень-очень зеленый. До того, как пропала мама, я поступила в педагогический институт и отучилась там аж полтора курса. Но потом произошло исчезновение единственного близкого мне человека. После этого и так замкнутая я закрылась еще больше». Я вылетела из института, но после того, как немного выкарабкалась, решила не восстанавливаться на прежнем месте учебы, а пойти на психологию. В первую очередь для того, чтобы разобраться в себе. И проучиться там я успела чуть больше полугода. То есть знания какие-никакие есть, а вот использовать их я толком пока не умею. Учиться придется в рекордные сроки и сразу на практике. Калензар, по сути, общественный центр. Он очень большой и там, образно выражаясь, всякой твари по паре. Безопасники, ученые-аналитики, общественные деятели, аристократы, ну и я». Улыбнулась, вспоминая призабавнейший паноптикум, обитающий в резиденции Гудвина. «Стоит ли говорить, что меня теперь оттуда было не выкурить никакими средствами?» Нарушая плавное течение моих мыслей, раздались легкие шаги и, подняв голову, Я успела заметить, как из-за поворота быстро выходит высокий худощавый блондин. Мой взгляд встретился с шальными синими глазами, и физиономия парня расплылась в довольной улыбке. «Юлька, доброе утро!» Одна из причин, по которой меня было не выдворить из резиденции, за долю секунды оказалась рядом, не церемонясь обхватила меня рукой за плечи и, сорвав шляпку, чмокнула в макушку. «Лель!» Возмутилась я, глядя на Шута из-под растрепавшейся челки. «Я тоже рад тебя видеть», – заверил меня приятель и легонько щелкнул по носу. «Не хмурься, госпожа психейлок, тебе это не идет». Обижаться на фаворита Гудвина у меня не получалось просто физически. Все, что получалось, так это простить его вот прямо сразу и расплыться в широкой улыбке. Шут был из той категории, которая или заражала окружающих своим настроением, Или безмерно им же раздражало. Я попадала в число первых. «Ну да», – безлобно проворчала я, скинув с плеча наглую конечность, и всучив блондину шляпку, попыталась хоть немного привести себя в порядок. «Ты хоть головной убор снимать мог аккуратнее?» «Не мог», – покачал головой Лильер с улыбкой, глядя на меня. «Ты когда встрепанная, такая пушистенькая...» «И как я такая пушистенькая, теперь на работу пойду?» Кто мне теперь с волосами поможет? Я заметила, в какой усмешке расплывается лицо шибутного господина Хинсара, от которого выл весь двор, и поспешно сказала: "Свою кандидатуру не предлагай. Мне одного раза хватило. В прошлый раз, после того, как этот гад немного немало искупал меня в фонтане, заплетал меня тоже он. Хорошо хоть фонтан был у нас дома. В итоге у меня на голове Красовалось много-много мелких косичек, которые он сделал с невероятной быстротой и причем так, что я даже не почувствовала. А стало быть, и размеры подставы осознала только, когда посмотрела в зеркало. Хуже только потом ругался лаша Шаваир, который явился на завершающую сценку. Почему-то разобранный вид комнаты, снятой мокрой одежды в углу и меня в домашнем платье, с распущенными волосами, которыми занимался Лель, Кикимора очень разозлил. «И зря ты обижаешься. Очень милые вышли тогда косички», – возразил Шут, который, видимо, тоже все вспомнил. Потом протянул ладонь и шутливо дернул меня за светлую завитушку. «Но если ты так решительно против моей кандидатуры, то могу порекомендовать зайти Кайлару. Он должен быть на месте». «Насколько я знаю, у достопочтенного мастера Тиса этим утром планировался разнос нерадивым подчиненным». Я представила, как прошу мастера смерти о такой услуге и, содрогнувшись, помотала головой. «А что так?» – ехидно спросил Лельер, склонив на бок голову и вновь положив руку мне на плечо. «Художественный беспорядок – это тоже хорошо, так как…» Договорить я не успела. Откуда-то из-за спины Леля раздалась выразительная «эхэ-эхэ». -э Шут обернулся и сделал шаг в сторону, открывая мне обзор. «Картина маслом». На дорожке стоит троица придворных дам из той счастливой группы а «Клуб высоких леди». Леди эти заведовали культурной жизнью света. От политики они были далеки, зато диктовали правила придворного этикета и контролировали их соблюдение на балах и прочих светских мероприятиях. Так как официально супруги у Гудвина не было, ведь из-за скрытности правителя подданные даже имени и лица государя не знали, Поэтому организации светских приемов занимались наши Матроны. Шута они по вполне понятным причинам терпеть не могли. Лелим взаимностью не отвечал наоборот. При каждом удобном случае так и норовил оказать знаки внимания. «Милые дамы!» – фаворит правителя лучезарно улыбнулся. «Так рано и такая краса в саду!» «Притом в тройном размере!» «Мое сердце не выдержит!» «Вы и солнце – это слишком много яда!» Милые дамы окинули нас крайне осуждающим взглядом. Я мысленно представила, как мы сейчас смотримся. Лель меня обнимает, и в одной его руке моя шляпа, а я сама растрепанная и раскрасневшаяся. Непристойно. На мордолицах блюстительниц нравственности это почти что высветилось. Пожилая, судя по тому, что перья не блестели, Грифона шагнула вперед и, разгладив темные юбки когтистыми, покрытыми шерсткой лапами, сказала. «Доброе утро, господин Хинсар, и мы счастливы вас видеть, примерно в том же ключе. Полагаю, как именно вы мне рады, предоставляется догадаться мне», – живо заинтересовался синеглазый шут. «Верно», – сухо кивнула Грифона, и темные глаза бусины нехорошо сверкнули. «У вас это лучше получается». «Ну и, собственно, только у вас хватит непосредственности сказать такое вслух». «Да, непосредственности». Как с ребенком обошлась. «Леди Летиция, вы, как всегда, тактичны». Лель едва заметно поклонился. «А вы, как всегда, прямолинейны и недальновидны», вернула ему подачу председательница. Надо заметить, что среди своих товарок эта дама отличалась умом и ироничностью, что ли. Пожалуй, только она выходила сухой и чистой из споров с шутом. Ну, или они расходились с боевой ничьей. Больше достойных противников у Леля в том кругу не было. Всем остальным полагалось гордо нести себя подальше от шута. «Какое чудесное утро, не так ли?» – невинно отметила я – рассчитывая как-то нейтрализовать витающее в воздухе предчувствие скандала. На заданный таким образом вопрос они должны ответить. «Да, утро сегодня и правда замечательное», – благосклонно кивнула леди Летиция и, окинув меня долгим взглядом, вопросила. «А вы, как я понимаю, на работу идете, мисс Лаша «Я Арестова». «Немного более резко, чем нужно», – сказала я, но, поняв ошибку, мягко закончила. «В первую очередь, Арестова». «Разумеется». Пернатая Грымза одарила меня жутковатой улыбкой и повернулась к своим сопровождающим. «Не так ли, дамы?» «Дамы наперебой подтвердили, что утро и правда лучше не придумаешь». «Госпожа Летиция, мы опаздываем на службу», тихо сказала Нага средних лет, стоявшая по правую руку от грифоны. Судя по однотонному узору змеиного хвоста, она была из высокого рода. «Да, конечно, леди Ниогар, мы уже идем». Матрона подарила ей поощрительный взгляд. «На службу?» – удивленно спросила Лель с выражением лица. «Где-то зреет развлечение, а я и не знаю». «Именно». Его собеседница надменно кивнула. «Так что позвольте откланяться». «Милая барышни я, пожалуй, как-нибудь составлю вам компанию», – решил Шут. «При всем уважении». «Вы не производите впечатления мужчины, глубоко верующего или хотя бы ратующего за спасение, духовной части своего существа», – несколько пафосно ответила Грифона и медленно пошла вперед, обходя нас по широкой дуге. Когда дамы скрылись из вида, Лель пробормотал. «Такие выводы! А может, я желаю исправиться?» «И давно?» – ехидно спросила я. «Но только что возжелал». Лильер поджал тонкие губы, которые тут же сложились в многообещающую усмешку. «А может, не надо?» – тоскливо вздохнула я. «Значит, ты желаешь, чтобы я и дальше погружался в пучину греха и разврата?» Ужаснулся светловолосый поганец. «Лель, лель!» Я лишь покачала головой, отобрала шляпку и надела на голову, решив, что волосами займусь у себя в кабинете. «Я пойду. Удачного дня тебе!» «И тебе!» Паяц Его Величества махнул рукой и энергичной походкой направился вниз по дорожке. Хорошо, хоть не в ту же сторону, куда удалились высокие леди. Я тоже развернулась и двинулась наверх. Меня ждала работа и много-много сюрпризов. Через пятнадцать минут я уже вставляла последнюю шпильку в пучок на затылке, а после проверила, хорошо ли держится резинка на тугой косе, которая сейчас достигала середины спины. «Ну, все вроде в порядке». Спрятала щетку для волос в шкафчик, закрыла его и развернулась к своему рабочему столу, окидывая его задумчивым взглядом. «Книжечки, тетрадочки, схемки и папочки – мои попытки получить как можно больше знаний в сжатые сроки и как-то их систематизировать. Были еще смелые идеи провести параллели с методиками моего мира, что я и пыталась начать делать». «Уж в чем, а в материале для опытов мне не отказывают». Как бы цинично это ни звучало. Села и, порывшись в сумке, выложила из нее блокнот и свою родненькую шариковую ручку. Местные перьевые, конечно, были удобными, но своя – это своя. Кусочек прошлого. Тот самый случай, когда мелочь, а приятно. Открыла блокнот, полюбовалась на список дел на сегодня и полистала записи, которые я делала по тем немногим болотникам, с кем беседовала раньше». «Так-так, ничего особо важного, но привычка записывать осталась. Выработалась за полгода учебы на психологическом факультете». «Если на первом сеансе я была настолько растеряна, что заметки делала уже, как говорится, постфактум, то в дальнейшем исправилась. Все же немного жаль, что я тут лишь ширма. И если учесть, что учить меня толком никто не собирается, то психолог тут нужен только пока не решится проблема, а потом, подорог богини, можно будет смело задвинуть на заднюю полку. Обидно». «Но кто сказал, что я буду сидеть и не шевелиться?» «Как говорится, в жизни непременно придется научиться делать одно из двух. Или сеять по весне, или просить милостыню осенью. Почему бы не заботиться первым прямо сейчас?» «Это пока я под крылышком у лашего Ира. Но как долго это продлится?» И самое главное, если учесть, какой кик властный, а временами вообще бескомпромиссный и деспотичный мужчина, то хочу ли я, чтобы это длилось долго? Да и планы Феликса на мой счет совершенно непонятны. Он вроде бы перестал все сносить на своем пути и... Идиотская тема «женить» бы зеленую голову Кикимора тоже оставила. Но долго ли продлится это все? Неизвестно. Прерывая мой сеанс самокопания, раздался стук. «Входите». Дверь открылась, и в помещение изящно проскользнула Юнона. Я окинула вошедшую женщину внимательным взглядом, оживляя в памяти свои заметки по ее профилю. Имя Юнона Дарган. раса Ниора. Изменчивая. Может проходить сквозь стены, менять форму тела, по сути, совершенный метаморф. Должность – одна из помощниц экономки Калензара. Характеристики – умная, хладнокровная, сдержанная, пробивная. Вежливо улыбнулась и, указав помощнице Ришаль на одно из кресел, начала неторопливо собирать свои бумаги и тетради в папку. Подхватив еще несколько томиков, убрала все в ящик стола и только после этого спросила. «Что-то случилось?» «Случилось», — вздохнула женщина. «Сегодня утром я столкнулась в коридоре с медным хозяином и сочла его интересным». «Вот как значит!» Я с любопытством уставилась на неё. «Но если я правильно помню, как раз хозяева и кажутся вам более привлекательными, чем остальные эльфы». На меня взглянули с огромным удивлением и осторожно спросили, «А с чего вы взяли, что эльфы кажутся нам некрасивыми?» «Сказать, что у меня отвисла челюсть, значит ничего не сказать». «Но...» Растерянно начала я. «Мы же двуипостасные», – улыбнулась Юна. «Конечно, они не могут нас привлекать как партнеры, но...» «Гармония она и в Охре гармония». Но Феликс сказал «начала была я». Феликс, наверное, имел в виду то, что если мы находимся в истинном виде, то замечаем и признаем их красоту исключительно с эстетической точки зрения. Но на физическом плане, как правило, никакой реакции тела. Чувствую, одного зеленого извращенца вечером ждет скандал. Ощущаю себя законченной дурой. «Значит, поэтому случались межвидовые браки». Просто потому, что у конкретной пары не так железно стояла установка именно на свой вид. Возможно, это связано с тем, сколько времени они проводят в человеческом обличье. Ладно, про эти ошеломляющие данные можно подумать и позже. Сейчас у меня клиентка сидит. Раньше с Элевиром сталкивались? Разумеется, кивнула Юна. Не вызывал совершенно никакого энтузиазма, хотя я... Скажем так, воспринимаю не только представителей своего вида, но и тех, кто в человеческом обличье. Некоторые эльфы и раньше казались интересными, но не повально». Она со вздохом пояснила. «Да, я решила для чистоты эксперимента пройтись по их крылу. Чуть не сошла с ума от идиотских мыслей о невероятных глазах, шелковых волосах, очаровательных ушах и о том, что одежда на мужиках явно лишний аксессуар. Понятно». «Я исподволь наблюдала за собеседницей, стараясь, чтобы взгляд не выглядел пристальным и, соответственно, не вызывал у женщины ощущений дискомфорта. Юнона напряжена и не в правильности своего решения. Сидит на краешке стула, словно вот-вот сорвется и уйдет. А этого допускать никак нельзя. А почему бы сейчас не попытаться провести маленький эксперимент? Протестировать, как тут работают психологические техники из моего мира». «Если получится и у женщины будет реакция, то я фактически сделаю первый шаг от пешки к ферзю». Отметила позу Неоры и немного изменила положение тела, чтобы соответствовать. Главное – действовать медленно и осторожно, чтобы клиентка не решила, что ее передразнивают. «Так, пока хватит. Могу я попросить вас рассказать об этом более подробно?» Мягко сказала я, склоняя голову на ту же сторону, что и собеседница, и располагая руки ладонями к ней. Извечный жест мира и добрых намерений, который должен сработать и на болоте. «Юнона – моя путевка в будущее». «Да, конечно». Пока женщина говорила, я прислушивалась и подстраивалась под нее. Жестикуляцию отражала слабыми движениями кистей, а изменение положения тела Юноны – ответными движениями головы. Также отмечала, какие слова она предпочитает использовать и какой тембр голоса ей наиболее привычен а еще думала, анализировала. Почему она здесь? Она пришла сейчас ко мне, хотя видно, что настроена по отношению к психологу очень критично, но... Если ненадолго влезть в ее шкурку, то можно сделать весьма любопытные выводы. Помощница экономки далеко не дурочка. И, насколько я вижу, не привыкла прятаться от проблем и рассчитывать, что оно само пройдет. Не пройдет. Такое так просто не проходит. Поэтому изменчивая может пока даже не понимать, что у нее по сути остается три пути. Первый. Увольняться из Калинзара и искать себе новое место подальше от эльфов. Вариант неплохой, но Юнона карьеристка. Насколько я знаю, в резиденции Гудвина она трудится не один год и за это время высоко поднялась по карьерной лестнице. Найти равноценное место будет не то что сложно, а невозможно. Калинзар единственный в своем роде в этой стране, поэтому первый вариант отметается и можно рассмотреть второй. Второй. Оставаться тут вопреки всему и ждать, что ситуация изменится. Эту версию можно отбросить даже без дополнительных размышлений. Не тот психотип у нее для такого поведения. Как я уже отметила ранее, юна не принадлежит к породе страусов и надеющихся на авось. И того, Она прекрасно сама просчитала эти два варианта и отбросила их. Значит, у нее оставался последний. Третий. Попытаться к кому-то обратиться за помощью. Вариантов у нее немного, по сути, только я. Юнона ничего не теряет, вот совсем. Но если что-то получится, она будет в выигрыше. Сейчас я должна показать себя с лучшей стороны, потому что для меня результаты этой беседы так же важны, как и для Нюры. Мы с ней или остаемся в калензаре в текущих ролях, или будем вынуждены попытать счастье в другом месте. Мне, как и помощнице экономки, этого крайне не хочется». «Вот так все и произошло», – закончила подробный рассказ о своих ощущениях и мыслях женщина. «Кое-что становится ясно», – поощрительно улыбнулась я. Вспомнив свои же планы, положила локти на боковинки кресла и сцепила пальцы в замок, временно копируя позу клиентки. «Юнона, а вы не могли бы вспомнить и рассказать, как с... пострадавшими работали до меня?» «Так, а теперь расцепляем лапки и откидываемся на кресле, принимая положение более вальяжное и спокойное». «Заменяли состав слуг, звали менталистов и травников. Мало что помогало дольше нескольких часов. Тонкая гибкая брюнетка качнула головой и немного расслабилась, отражая движение моего тела. Ура!» А теперь надо проверить, совпадение это или работает зеркало. Все же техника копирования и подстраивания под своего визави – великая вещь. Ага, ну а теперь пора начинать потихоньку использовать собранный багаж жестов и слов. То есть что-то все же помогало. Я уцепилась за оговорку, доброжелательно улыбнулась и, приподняв ладонь, неопределенно повела ее в воздухе. «Ну да». Юна приподняла руку, на миг замерла, словно забыла, зачем она это сделала, и поправила выбившийся из пучка локон волос. Я едва не усмехнулась, но сдержала этот порыв. Работает, работает. Все же хорошо, что я не совсем новичок в этом. В наш университет не одна я поступила в первую очередь для того, чтобы разобраться в себе и научиться находить точки соприкосновения с окружающими. Вот и был у нас своеобразный самодеятельный кружок по интересам. В числе прочего, немало времени и внимания уделялось и техникам НЛП. «Юнона, расскажите, пожалуйста, о своей семье», – попросила я, решив начать с истоков. В любом случае, довольно большое представление о человеке дает именно его родственное окружение, так как именно оно имеет на нас наибольшее влияние. Пока Метаморфа говорила, я кратко записывала изложенное в блокноте и делала определенные выводы. Судя по всему, позиция карьера и только карьера у Юны наследственная. Оба ее родителя занимают высокие должности. Поженились в зрелом возрасте, а ребенка завели еще позже. И да, девочкой в основном занимались нанятые учителя и нянечки. Ну а теперь, наверное, стоит переходить к какой-то терапии. Ну что же... Сделала пару пометок в блокноте и улыбнулась клиентке. «Юна, не могли бы вы рассказать, какой из способов самовыражения вам ближе всего? Рисование, лепка или что-то иное?» «Я рисую», – после секундной запинки сказала Ниора и отвела взгляд, словно это признание было чем-то постыдным. «Хотя для такой железной леди, как Юнона, это вполне возможно. Особенно если учитывать...» что барышня работает в местном аналоге отдела кадров. Поэтому пути ее направили родители, то есть творчество они наверняка не одобряют. Задав этот вопрос напрямую, я получила слегка удививший меня ответ. «Ну почему же?» Женщина пожала плечами и задумчиво провела пальцем по подбородку. «Когда поняли, что у меня талант к рисованию, то сделали все, чтобы развить его тоже. Но я согласна со старшими семьи и понимаю» что в первую очередь нужно создать базу под ногами, а уже потом заниматься велениями души. Да, а совместить это не пробовали? Разумеется, я промолчала и вернулась к непосредственной теме нашей беседы. Итак, у меня к вам предложение. Попробуйте как-то изменить свою проблему и желательно в цвете. Обнажите ваши страхи. Обнажить? Задумчиво пробормотала Юнона, сведя к переносице тонкие брови. «Хорошо, я попробую». «Вот и замечательно». Я просияла и достала из сумки ежедневник. Открыла страничку с завтрашним днем и поинтересовалась. «Во сколько вам удобнее завтра меня навестить?» «Давайте ближе к вечеру», – подумав несколько секунд, решила Неора. «Например, к пяти. Чудненько!» Согласно кивнула я, записывая имя клиента и время визита. «Тогда до свидания». «До свидания», – Попрощалась я, задумчиво наблюдая, как за ней закрывается дверь. Ну что же, посмотрим, во что все это выльется. Больше меня в этот день почти не беспокоили, поэтому я с чистой совестью занималась учебой и все же решила составить карточки с возможными методиками. В свете новых данных все это выглядело очень многообещающе. А еще я выписывала в тетрадку все, что помнила по техникам НЛП. В подкорке это у меня еще не сидело, и пользоваться ими я могла лишь сознательно. Когда подошло время обеда, то я со вздохом, сожаления собрала все материалы в стопочку и направилась обедать, понимая, что мозг в корме нуждается в первую очередь. Тем более, по идее, Феликс должен присоединиться ко мне и остальным. Интересно, кто, кроме Леля и смерти, сегодня составит нам компанию? Айлар точно должен быть, он упоминал об этом вчера вечером, когда заходил в гости к Лаше Ваиру. Ну как в гости? Они просто сразу сбежали в кабинет и там «работали». Почему в кавычках? Да потому что, когда по-нормальному работают, то не курят и от вина стараются воздерживаться. Государственные мужи, чтоб их. Отмазки-то какие типичные были. Это специальный эликсир для трезвости разума заплетающимся языком, объяснил мне Кик. Сам мастер тиск кстати, ушел на своих двоих и даже не шатался. Уже вышла в сад и неторопливо шла по дорожке, когда меня кто-то окликнул. «Юлия, подождите!» Я обернулась и с немалым изумлением увидела, как меня догоняет высокий эльф, одетый в черное. «Здравствуйте, Элливир!» «Добрый день!» Он протянул руку, и я вложила в нее свою ладонь, которую тут же галантно поцеловали а затем, не думая отпускать, положили себе на локоть. «Пройдемся». «Я шла обедать. Если хотите, то можете присоединиться», – неуверенно предложила я. «Боюсь, что это не самая лучшая идея», – усмехнулся некрасивый эльф с иронией, глядя на меня. «А то я не в курсе. Но вежливость есть вежливость. И, кстати, согласно ей же, хозяин Медной горы должен был корректно отклонить предложение, а не говорить то, что сказал». «Куда вы предлагаете идти?» – сдалась я, проигрывая любопытству. «Было интересно, что же он мне скажет. А еще у меня все еще остались вопросы, и появилось немало новых. Например, о Феликсе Ла Шаваире. Ведь все, с кем я тут знакома, его давние друзья, а стало быть, изложат только заранее согласованную с пронырливым Реоланом версию. А меня такое положение дел не устраивает». Разумеется, информацию от Элла тоже надо делить на два. Но в любом случае она мне не помешает. Вариантов не так уж и много. Аквамаринец, пожалуй, затянутыми в черную рубашку плечами. Лучше сад. Дальние дорожки. Мой развращенный разум попробовал было уловить в этом намек, но я не позволила. В конце концов, это обоснованно. «Тогда пройдемте», — одобрила я такой маршрут. Мы некоторое время прогулочным шагом двигались по извивам каменной тропы, разговаривая обо всем на свете. В основном, правда, о том, что на глаза попадалось. О том, что день ясный, травка зеленая. И хорошо бы вечером был дождь. А то душно-с, однако. Спустя некоторое время нам навстречу из-за поворота выползла пожилая Нага из клуба «Матрон». Очень пожилая Хвост уже не сверкал глянцем, как у более молодых змеек, лицо не пощадили морщины, а волосы давно были белесыми от седины. Я уже видела ее утром в той компании, которую мы встретили с Лелем. Она уставилась на меня и эльфа так, словно мы тут не под ручку гуляем, а как минимум развратом занимаемся. Подтверждая мои выводы о том, что даже ходить рука об руку в ее глазах преступления, она проползла мимо с бормотанием. «Молодежь!» «Утром один, днем другой, а вечером третий, небось, будет». «Докатились!» Я недовольно поджала губы. «Ну да, вечером будет кик. Но он вообще-то даже законный. Документально заверенный, можно сказать. А кто был утром?» Неподдельно заинтересовался Элевир. «Неважно». Мрачно буркнула я и тут же постаралась исправить допущенную легкую грубость. «Может, все же начнем нашу беседу?» «И тому даже есть несколько причин». «Голод не тетка, и это раз. Гулять с эльфом дольше необходимого мне не улыбается, и это два. Мы молчим уже несколько минут, хотя ушли достаточно далеко. Это три. Основательное такое». «Как вы знаете, Феликс раньше был моим другом», – медленно заговорил эльф. «Знаю», – подтвердила я в ожидающей на Остроухова. «Но при всем этом я не питаю иллюзий насчет личности, управляющего дворцом». Элевир едва заметно улыбнулся. И, откинув назад упавшую на глаза золотистую прядку, с намеком сказал. «И вам не советую, барышня». «Это, конечно, очень-очень мило, что вы так обо мне переживаете». Лучезарно улыбнулась я в ответ, сдерживая желание покрепче сжать пальцы. Останавливало только то, что они были на локте хозяина. А вцепляться в собеседника – не лучшая идея. Но все же, чем я обязана такой заботе?» «Не вы!» – лаконично ответил остроухий. лаша ваир «Еще более мило и непонятно». «Тогда вам стоило его выгуливать по дальним дорожкам?» Он не согласится. Медный ухмыльнулся и перехватил мою руку поудобнее. Мы шли по широкой аллее, которая кончалась лестницей, и по обе стороны дорожки росли высокие деревья, смыкающие свои кроны над нашими головами, что давало тень и прохладу. Опять же, хочу заметить, что наш с вами предыдущий разговор начался практически с таких же фраз. Я отвернулась и приподняла юбки, спускаясь по серым гранитным ступенькам. Из-за того, что они были узкими, высвободила руку из схватки эльфа и отступила к перилам, теперь ощущая себя гораздо более уверенно. «Это универсальное вступление в случае с Феликсом», – тихо рассмеялся мой собеседник, притом не теряющий своей актуальности. «Прелестно!» Проворковала я и отпустила ткань платья, потому что, наконец, спустилась. Окинула пространство вокруг взглядом и невольно зацепилась им за высокий каменный столб с какой-то маленькой скульптурой на нем. Вся эта интересность находилась в центре лужайки, окруженной лесом. Я таких раньше не видела, хотя, может, просто никогда не уходила так далеко. Решив, что причин ограничивать любопытство у меня нет... Я подождала, пока мужчина со мной поравняется, а затем решительно свернула на боковую тропинку, тем самым задавая направление нашей дальней прогулки. Дело в том, что наш с Феликсом конфликт случился по одной личной причине. Причину, случайно, не Мина зовут, решилась показать некоторую осведомленность я. «Верно. Как много вы знаете?» «Ничего я не знаю», — честно созналась я. Это была догадка, которая попала в точку. «Понятно. Так вот, итогом нашего конфликта с Ла Шаваиром стали последствия не только моральные, но и магические. Последнее коснулось только Кика. Эльф замолчал, видимо, подбирая слова, а я навострила ушки. Мина наложила на него печать отторжения, и поэтому... Элевир замер на полуслове, напряженно глядя мне за спину. И напомнила о том, что мы тут вообще-то беседуем». «Подождите», — отмахнулся Медный, пристально осматривая каменную стену. «Ничего не понимаю, где страж?» «Какой страж?» — мигом забеспокоилась я. «Калензара, защита первого рубежа!» «И чем нам это грозит?» Я мигом сообразила, что сие вступление не сулит ничего хорошего. «Нам? Ничем!» Медный покачал головой, но тем не менее оглядывался весьма обеспокоенно. «На нас с вами метки гостей резиденции, то есть Ноэ не опасен теоретически». «А как этот Ноэ выглядит?» «Когда как?» «Пока не нападает, очень мило и безобидно». Эльф вскинулся и сказал. «Знаете, Юлия, я предлагаю сейчас отсюда сбежать, потому что Ноэ днем должен быть на постаменте и в каменном виде. То, что он отсутствует грубое нарушение правил безопасности». Соответственно, нам тут гулять тоже не рекомендуется. После такой информации я первая развернулась и рванула к лестнице. Причем бегом и задрав юбки до колен, ни капли не переживая о том, что это тут может быть неприлично. У лестницы я озадаченно затормозила, потому что там внезапно появился маленький черный котеночек с большими подвижными ушками. Зверушка словно из воздуха соткалась. «Ой, какая прелесть!» – умилилась я. «Прелесть!» – приподнял головку и взглянул на меня, от чего я вздрогнула. У него были совершенно черные глаза. На меня налетел эльф и тоже увидел котика. «А теперь медленно отступаем!» – прошептал мне на ухо Элевир и начал пятиться, увлекая меня за собой. Котенок с интересом посмотрел на это и даже позволил нам отдалиться метра на три, а потом угрожающе зашипел и стал окутываться ядовито-зеленым сиянием. Эльф быстро задвинул меня себе за спину и кинул в тварюшку сверкающим шаром, от которого она увернулась и шагнула вперед, сразу же сильно увеличившись в размерах и меняя облик. В итоге напротив оказалась невообразимая тварь размером с дога. Тварь более всего подпадала под класс химера: гибкое мощное тело пантеры, странная морда с ощеренными клыками, больше всего напоминающая обезьянью, и длинная змея вместо хвоста, которая извернулась и зашипела на нас. Нуэ, короче говоря. А потом тварь запела на странном наречии. Земля под нами начала мягко светиться, и Эл, крикнув в сторону, прыгнул куда-то вправо. Мне до реакции эльфа было далеко, да и прыжки в платье не по мне. Поэтому я просто попыталась избежать, но не успела. Воздух ослепляюще вспыхнул, тело сильно-сильно закололо тысячами раскаленных игл, а потом стало больно, очень больно. Так, словно у меня одновременно все кости ломали и снимали кожу. Я не смогла удержаться от крика, причем такого, что у самой даже уши заложила. Всё прошло так же внезапно, как и началось. Как ни странно, слабости не было. Да и с телом все было в порядке. Мимо меня пронесся эльф с криком «Не двигайся!» И прыгнул на загривок Химери, пытаясь пригнуть ее к земле, одновременно шепча какое-то заклятие, от которого тварь окутывалась сверкающей сетью и уменьшалась. Но все было не так просто. Ноэ встряхнулся, и Эль-Левир, не успев доколдовать, свалился на землю и с трудом увернулся от острых когтей животного. «Я была настолько растеряна и испугана, что развернулась и побежала по дорожке, стремясь оказаться подальше от этого места». Да, это было трусливо, но я уж точно ничего не могла сделать с Химерой. К тому же, я не просто так сбегаю, а с целью. Надо позвать на помощь, пока эльфа тут не сожрали. Почему Нуэ, Страж, Калинзара вдруг напал на посла Аквамарина? Спешка сыграла злую шутку, и я, споткнувшись на ровном месте, полетела на дорожку. Упала удачно, как раз для того, чтобы увидеть, роли снова поменялись. На Ноэ опять сидел медный. Подскочила и побежала дальше. Неудача меня преследовала. Снова упала, но на сей раз ударилась головой и свет в глазах померк.